Глава 4. Пусть нет никакого потом, но мы же сюда вернемся, ведь ты же не все ракушки еще увезла домой, и в лунного света волну, зажмурившись, окунемся единым движением, дыханием и мечтой. Успел вовремя, поскольку милая блондинка, смущенно извиняющаяся за то, что задержалась, уже начала искать меня по всей кухне. Я поцеловал ей ручку и на этот раз сам предложил сделать для нее кофе. Домашнее колдунство ради личного удобства и неопасное для окружающих никак не запрещено. Хамильяр лишь самодовольно ухмыльнулся, глядя на вытаращенные глаза Нонны, когда чайная ложка сама насыпала свежеобжаренные, перемолотые зерна в турку, газ загорелся без помощи рук. А две тонкие фарфоровые чашечки ломоносовского завода, цокая, подставились под горячую ароматную струю черно-коричневого аргентинского кофе. Ничего научного или объяснимого, просто магия, улыбнулся я. Правнучка Архангела, восхищенно хлопая ресничками, обняла чашку ладонями, осторожно поднося ее к губам. Я первым сделал глоток, показывая, что не отравлено, ни, ни химией можно пить. Не так восхитительно вкусно, как готовит нонна по утрам, но пусть, мне всегда полезно практиковаться. Колдунство никогда нельзя забрасывать надолго, на день-два еще куда не шло, но на третий-четвертый уже есть риск сбиться в самом простеньком заклинании. И хотя в подавляющем большинстве случаев маг произносит заклинание мысленно, дабы напрасно не сотрясать воздух, но совершить роковую ошибку можно и не раскрывая рта. Именно поэтому часто используются вспомогательные предметы. Кольца, свечи, кулоны, амулеты, карты Таро, красные нити, ароматы иланг-иланга, шаманские бубны, волшебные палочки, что есть по факту лишь миниатюрные посохи. Все это тоже работает, но больше на публику. Да вы и сами наверняка не раз видели разнаряженных аферистов во всяких там шоу экстрасенсов. «У меня подобные вещи тоже имеются». Но в быту лично я предпочитаю короткую, выдержанную жестикуляцию. Проще, быстрее, универсальнее, что еще нужно. Кофе, например, варится просто от щелчка пальцев. Но наивная блондинка чисто по-детски была готова едва ли не аплодировать этим маленьким, простеньким фокусом. Представляю, чтобы она сказала, «Попади хоть на денек в высшую школу яжмагов». А уж мы там отрывались, как могли. После кофе я дал знак фамильяру прибраться и сопроводил девушку в спальню. Увы ах, мне была не судьба там задержаться, потому что Нонна уже зевала на ходу и уснула, не раздеваясь, рухнув на бок, как только присела на кровать. Я помог ей улечься, снял домашние тапочки, поудобнее взбил подушку и укрыл ноги пледом. Хозяин в сон склонил психею, но не воспользовался ею, покуда мирно спит она. «Куда же катится страна?» «Уверен, ей будут сниться хорошие сны», — отмахнулся я, поскольку и вправду добавил в ее чашку бодрящего кофе один секретный ингредиент. «Что-то вроде корицы, но неподготовленного человека вырубает часов на семь-восемь. Точной рецептуры не дам. В свободную продажу такие вещи не поступают. Я сам к магам-клофелинщикам отношусь крайне отрицательно». Другой разговор, что иногда все средства хороши. Это я про войну, в которую мы, возможно, уже ступили обеими ногами. И хоть нашего мнения никто не спрашивал, но повоевать придется. Других вариантов нам не оставили. Никто не будет вести дипломатические переговоры, гоняться за нами по всему Санкт-Петербургу, захватывая заложников, квартиры и территории. Нам даже тактически отступить некуда. Защищайся или сдохни. Выбор невелик. Да мы и не против. Дело привычное. Решил со мной поговорить? Ну что же, так тому и быть. Мой черный демон уселся на подоконнике, принимая позу священных кошек древнего Египта. Да, мне стоило попробовать выговориться, так как это простенькое действие часто помогает привести в порядок мысли. Итак, уточняем. Завтра в 12 дня мне предстоит непременно быть в книжной лавке писателей. Любые уклонения не принимаются. Единственная уважительная причина для отказа – смерть. И то не факт. Теперь по поводу моей спутницы. Белая невесточка требует, чтобы она осталась дома. Пышногрудая гилла, наоборот, настаивает на ее присутствии. Хранители устроят и тот, и другой вариант. То есть со мной или без меня Нонна Бернер все равно остается неким игроком на этой площадке. Однако, почему ей нельзя идти, или же почему непременно нужно, внятно объяснить не удосужился никто, типа догадайся сам. Остальные входящие оставили скорее чувство досады и раздражения, чем испуга. С какого-то четкого сотуны все вдруг решили, что у меня перед ними долги. Кстати, вот отправить деньги Фиме Синему, пожалуй, стоит. Это да, он реально заслужил. Потратить на ту же Синьку, ну, это же его право. А вот остальные-то с чего толпой лезут? Чисто за компанию? Куда конь с копытом, туда и рак с клишней, так что ли? Это утомляет. Сумильяр слушал на редкость внимательно. Даже не пытался вылизывать себе бубенцы, пока я переводил дыхание. Это свидетельствовало о том, что ему тоже все интересно, и он желает быть в теме. А ведь мы еще так ничего и не знаем о четверке тех странных голых негров с крылышками и о госпоже, которой не стоит становиться поперек дороги. Сама по себе угроза не новая. Просто я не слышала о такой силе, что могла бы позволить себе игнорировать договоренности света и тьмы. Ну, кроме обычных людей, конечно. Они-то как раз и не такое могут. Люди — это сила. Именно они периодически раз в 70-80 лет дают таких звездюлей магическим кланам, что волшебники резко умнеют и какое-то время предпочитают не отсвечивать. «И простой народ прав. Нет ничего страшнее мира под властью чародея. Я это знаю не понаслышке». мель-партон, но нам уже давно. Разбить пытаются окно!» Вдруг сообщил демон молнией срываясь с места. Я покачал головой, неспешно вставая с пола. На опасность фамильяр реагирует иначе, поэтому особенной нужды подрываться не было». В моем рабочем кабинете всегда царил многозначительный полумрак, что придавало любому действу оттенок таинственности и некой театральности. Впрочем, иногда даже драмы. Что у нас там? ном ном На подоконнике сидел кот, с безмятежным видом разрывая какую-то белую птицу размером с голубя. Четкий сатана. Да это и был голубь. Вот. Кот пододвинул мне лапкой небольшой пакет. Принес тебе пернатый бутерброд. Ты разберись-ка с этим всем, а я доем. Хорошо, Нонна спит. Тут такой бы виск поднялся. Полквартала бы разрушилось в пыль, куда там ракете гиперзвук. Я отвернулся, чтобы не портить ему аппетит, вскрыл бумажный пакет, там лежал мой сотовый, банковские и прочие карточки. То есть то, что мне милостиво соизволили вернуть хранители, отправив по адресу птицу мира. которую нагло сожрал мой котодемон. Если с их стороны это был месседж с намеком о предложении дружбы, то он попал не в те руки. В смысле лапы, когти и зубы. Никакого сопроводительного письма в пакете также не было. Видимо, все, что мне хотели передать, уже было прочитано мной на электронной почте. По идее, можно было бы идти спать, но поскольку тревоги вернулись вновь, я на некоторое время залип в планшете. «Мне жутко хотелось, пусть даже приблизительно, выяснить, кто она, эта таинственная госпожа. Откуда она выпрыгнула? Какое инфернальное пекло изрыгнуло ее сущность? Что она делает в разморенном летнем Санкт-Петербурге, и каков ее интерес к маленькой глупенькой блондинке с одной капелькой ангельской крови в венах?» Разумеется, прямого ответа я не нашел. Это было бы слишком просто. По-настоящему большие личности либо никогда не стоят на свету, либо наоборот, освещены так, что не подступиться. Питер в этом плане просто кладезь по недоступности информации. Самый большой и полный пантеон античных богов находится у нас в дворцовом ансамбле Елагина Острова. Здесь есть своеобразный кухонный корпус, круглой формы, сделанный по проекту Карла Росси, где по периметру в нишах стоят скульптуры богов. Нас интересуют исключительно женщины, допустим, Флора, Фемида, Афина, Гера, Афродита, Психея. Может ли кто-нибудь из них претендовать на звание госпожи? По зрелом размышлении только Афродита, да и то, если решит поиграть в Садомаза. Могут ли на нее работать негры с крылышками? А вот это очень маловероятно. Древние греки хоть и были отцами демократии, но изображений коренных африканцев в истории искусств практически не оставили. Тут уж скорее бы стоило обратиться к римлянам. Хотя, если вспомнить Гекату, богиню мрака и покровительницу колдовства, то вроде бы пазл складывается. И пусть знойная красавица-брюнетка редкий гость в наших краях, но вот как раз она не чуралась черного цвета, а во всяких расовых или даже межвидовых связях ее не подозревал только ленивый. И, пожалуй, да, именно к ней вполне можно было бы применить обращение «Госпожа» с большой буквы. С другой стороны, чтобы такая женщина опускалась до банальных угроз и посылала кого-то там в тосно к пьяному яжмагу с целью выяснения адреса его питерского друга, задумавшись, пробормотал я, покусывая нижнюю губу. Да такие вещи она должна по определению выяснять на ментальном уровне, одним движением бровей. Это же Геката. Ей подвластны все силы ночи, темнота ее дыхания, поцелуй ее исполнен смертельного яда, все звезды неба — лишь ожерелье на ее обнаженной груди, а в черных глазах ее отражается бесконечность. Шумерскими, аккадскими, египетскими или даже нашими языческими древнеславянскими богинями было примерно то же самое. То есть, с одной стороны, они не слишком себя проявляют, а с другой, проявись они тут во всей красе, так всему русскому северу тошно станет. Кстати, и не только русскому. Те же Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания получат отлуп по полной программе в красках и со спецэффектами. Надежды на общепринятое мнение о том, что боги питаются человеческой памятью, и пока о них помнят они живы, весьма эфемерны. Типа, чем больше веры вкладывается в конкретное божество, тем оно сильнее. Вы, ах! Люди тем и отличаются от ангелов, что имеют собственную волю с правом выбора. И то ангелы восставали. А уж вспомните, насколько легко наши современники вообще меняют веру, религию и богов. Да как заблагорассудится хоть каждый день? Если условный бог сильнее от проявления веры в него, то просто на минуточку представьте, как же он страдает от предательства, в свою очередь теряя доверие к людям уже в геометрической прогрессии. тем самым, которые утром православные, в обед католики, к вечеру буддисты, в ночь атеисты, к рассвету индуисты, с новым утром уже родноверы и так далее. К чему же меня приводят все эти нехитрые размышления? К тому, что предполагаемая личность госпожи, если таковая и существует в реальности, пока все еще остается в тайне. И, похоже, не только для меня. Если было иначе... то хранители Игилла узнали бы это одновременно. Одни бы поздравили меня за уничтожение мелких бесов, другие потребовали объяснений за проступок. Но прошел уже час и даже больше, а все молчат. Может, просто не в курсе? Ага, конечно, при условии, что за нами следят день и ночь. Значит, причина в другом. Я встал из-за стола и выглянул в окно. Машина нашего нового приятеля-оборотня стояла на том же месте. Неужели он в ней ночует? Хотя кому это интересно, его проблемы? Приглашать блендера на чашку горячего молочка особого желания не было. По крайней мере, пока мы не поймем, можно ли ему вообще доверять. В общем, я успел еще отправить деньги на счет своего пьющего, но искреннего и верного соратника. После чего закрыл планшет, невзирая на пачки свежих писем. Пообещал серебряный козе, что вернусь к ним завтра и отправился на боковую. Сны на испанском диване были яркими, впрочем, как всегда. Диван вообще нечто. Мне снился Питер моего детства. Старая квартира дедушки, где я гулял в дворе колодцы. Потом один шел берегом фонтанки, и там почему-то бродили тигры. Мне приходилось убегать от них, стучаться в двери чужих парадных, потом лезть на дерево. Я повис на ветке, тигры рычали внизу, и незнакомая смуглая девушка протянула мне руку, помогая вскарабкаться на ее балкон. Не ищите логику, это сон. Но незнакомка вдруг оказалась нонной, которая была слишком легкомысленно одета и зачем-то повела меня в ванную комнату. А та располагалась в конце длинного, жутко грязного коммунального коридора, где уже стояла белая невесточка в мужском пушистом халате. Она смеялась мне в лицо, и я вдруг понял, что сам стою перед ней абсолютно голый, без всего. Сны чаще всего бывают дурацкими. То есть, конечно, вещи и так же имеют место быть, но, как правило, они снятся лишь просветленным людям или специалистам, практикующим культ Морфея. Лично знаю лишь двух таких женщин на весь город. Профессия редкая, практически вымирающая. Люди всегда хотят заглянуть в будущее. Но нанимать для этого провидицу снов слишком долгое, дорогостоящее и чаще всего не гарантированное удовольствие. Но тем не менее сама трактовка сновидений весьма прибыльный бизнес. Если не считать, что вы купили какой-нибудь дешевый сонник и теперь сами в состоянии разгадывать тайные послания с призрачной стороны. Вот от подобного самомнения лучше отказаться. Магия не терпит поверхностного взгляда и всегда заставляет платить по счетам. Утром я уже ничего толком и не помнил. Проснулся от ощущения лютой тоски и пустоты в груди. Это было непривычно и странно. Перед внутренним взором стоял грозный старик Гендальф, вздымающий тонкий эльфийский меч в последней битве. Сегодня надо непременно зайти в какой-нибудь храм и заказать поминальную службу, поставив свечи за упокой души Геннадия Сергеевича Казарезова, Хотя он был неверующим, а скорее всего даже не некрещенным. Но разве это запрещает не отдавать должные его памяти?» В кабинет бесшумно просочился фамильяр. Демоны в отдыхе не нуждаются, поэтому он в любое время дня и ночи бодр, весел и готов к любому кипишу, кроме голодовки. «Хозяин, он насонно дышит, и грудь ее слегка колышет простынки тоненькую ткань. Короче, хочешь глянуть — встань!» Я, не открывая глаз, согрел его подушкой. Но вставать по-любому пришлось. Несмотря на ранний час, в дверь уже стучали. Причем с той уверенной настойчивостью, каковую позволяют тебе лишь соседи или сотрудники органов. «Фамильяр?» Черный кот, вальяжно пробежавшись по потолку, метнулся в прихожую. Минутой позже он вернулся с докладом. «Там, доведенный до кондиции, стучится к нам майор полиции. Но кто ему поверит, все же с такой-то протокольной рожей. Понятно. Утро сегодня начинается чисто по-питерски, с неподчинения властям. Это не то чтобы такая уж народная традиция, но что-то революционное, некий протест и социальный вызов у нас в крови есть, с этим не поспоришь. Так что четкий сутона! В прихожую я шагнул в трусах одном носке, с недопитой бутылкой в левой руке и палкой с сырокопченой колбасы в правой, помятой мордой и блуждающим взглядом. Красавчик, да! «Кто там, Полиция?» «Не, ну а что надо-то? Пожалуйста, откройте!» «Ой, да легко!» — вздохнул я, распахивая дверь. На меня уставился сорокалетний мужчина в мятом костюме, нервно разворачивающий корочку сотрудника УВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Лицо круглое, выбрит, залысины, глубокие складки у губ, взгляд человека, привыкшего указывать. Но явно не настоящий полковник. Едва ли даже на капитана тянет. Я уж молчу про то, что удостоверение липовое. Полиция, майор Петров, у нас к вам несколько вопросов. И чё? Вы не пригласите меня войти? Не а. Почему? Я ж представился, вот мое удостоверение. Согласно законодательству РФ, привычно начал было я, но вовремя опомнился, образ не тот. Тебе надо, ты входи. А я тебя, майор, приглашать не обязан. «Может, ты мне вообще не нравишься?» «То есть я могу войти?» «Ну, типа, рискни...» Мужчина стиснул зубы, напрягся, рванулся было вперед и сразу же сдал назад, словно учуя в пятой точке невидимую стену перед собой. «Ах ты гад! Еще какой! А вы не работаете в полиции!» «Меня предупреждали, что ты не человек, а заноза в заднице!» разочарованно протянул липовый майор Петров. «Слушай, я ж маг. Чего ты как этот? У меня реально есть дело!» «Ничего не знаю. Обращайтесь в Пятое Окошко, пишите заявление. Оплачивайте в Третьей Кассе, приходите с чеком и копией на трех листах. Все вопросы заполнения бланков через сайт Госуслуги. Но он у нас часто виснет». А значит, по-хорошему не хотим?» Незваный гость быстро сунул руку за пазуху, но я не стал ждать. Пистолетный выстрел на таком коротком расстоянии, считая в упор, не удержит никакая магическая защита. Но и твердая сорокопчанная колбаса в умелых руках тоже способна творить чудеса. Не хуже бейсбольной биты, уж поверьте. Туше! Мужик получил с размаху тяжелый удар в лоб и, перелетев через всю парадную, замер ногами вверх в сложной позе Махатмы Ганди на соседском коврике. Вместо пистолета в его руке вздрагивал небольшой конвертик. Кажется, подписанным мне. Упс. Возможно, мы оба чуточку погорячились, после минутного размышления признал я. Но извиняться не буду. Считайте, что корреспонденция вручена адресату. И после еще секунды добавил. Колбасу оставьте себе. Мы тоже не звери.